Глава 2. Высадились мы через полтора дня после шторма, гораздо восточнее Наверлина, главного порта Тализии, к которому изначально шли, в небольшом порту городка Ворвель, чем-то напомнившим мне родной шалем. Признаться, после первого в моей жизни такого долгого плавания, я встретила землю с огромной радостью, и в этом была не одинока. И Ромич и профессор были со мной солидарны. Мы планировали причалить в Наверлине, потом, после встречи с пиратами, решили плыть чуть западнее, в довольно большой портовый город, откуда отправиться уже с сушей ближе к столице. Там думали ненадолго задержаться, узнать новости, обновить гардероб и немного поптесаться среди таллизийцев. Но жизнь внесла в наши планы свои коррективы, и сейчас мы находимся в Ворвиле, и отец снял у местной вдовы несколько комнат на десять дней. По-моему, нашему профессору необходима передышка, плавание далось ему гораздо тяжелее, чем в прошлый раз. Тебе нужно подтянуть физическую форму и научиться держать в руках меч, да и ласточке нужен ремонт. К тому же, я хочу провести с тобой побольше времени, сказал он в ответ на мое удивление по поводу такой задержки. Мне самой не хотелось снова так быстро с ним расставаться, хотя я и думала, что мы отправимся в путь, Чуть ли не на следующий день. Мы изначально решили, что отец доставит нас до Толизийского порта, и вглубь страны мы отправимся сами. Он беспокоился о судьбе мамы и мальчиков, которые остались в Шалеме, на территории двух воюющих королевств. И, несмотря на беспокойство обо мне, не мог снова надолго оставить их одних. «Знаешь», — ответила я ему, — «я рада, что ты еще немного побудешь рядом» хотя я понимаю, что дома тебя очень ждут. Отец обнял меня и погладил по голове. Ты же знаешь, что мысленно я всегда буду с тобой. А уж если узнаю, что тебя кто-то обидел, то приплыву хоть с другого конца света и лично откручу негодяю голову. Конечно, папа. Улыбнулась я, греясь в его любви и заботе. А кто со мной будет заниматься? Я имел в виду тренировки с оружием, и отец это понял. Поиск наставника ляжет на плечи профессора. А пока придется довольствоваться тем, что умеют мои матросы. Вечером того же дня в бухту порта причалил еще один потрёпанный кораблик. Он тоже попал в тот страшный шторм. К нашему удивлению, отец оказался знаком с одним из пассажиров. Им оказался туранский купец, который вез своего воспитанника на обучение в Толизийский университет. Они тоже направлялись в порт Наверлина, однако шторм спутал все их планы. Отец договорился с Фахримом, сыном Руфима, что мы с профессором Иромичем будем добираться до места с ним и его воспитанником под присмотром их охраны. Так было проще и для самого отца, и для моей маскировки, которую я предпочла снять, чтобы в будущем, по мере взросления, иметь возможность изменять какие-то параметры своего тела, ведь Артефакт мог изменять лишь три из них. Воспитанником купца оказался очень застенчивый и симпатичный мальчик, в чьей крови явно наблюдалось смешение крови фаргоциан с их голубыми глазами и черноволосых туранцев. Мальчик мне сразу понравился, было в нем что-то светлое, в глазах светились интерес ко всему вокруг и непонятная грусть. «Фахрим-Аха!» — услышала я разговор отца с купцом, когда вечером мы пригласили их на ужин к сожалению элей совершенно не умеет обращаться с оружием его отец мой друг погиб на охоте несколько лет назад и не успел обучить сына а финансовое состояние вдовы не позволило нанять достойного учителя отец немного замялся но под внимательным заинтересованным взглядом у хлощекову купца продолжил возможно в вашем теперешнем окружении найдется кто- то кто смог бы заниматься с мальчиком, я полностью оплачу его услуги. Глаза Фахрима весело блеснули. Вы знаете, уважаемый Ратмираха, а у моего воспитанника та же проблема. Признаться, он попал ко мне совсем недавно и тоже имеет подобные сложности. Поэтому один из рабов-защитников сейчас усиленно занимается с мальцом. Я с удовольствием разрешу этому милому мальчику. Он доброжелательно посмотрел в мою сторону, заниматься с ним без какой-либо платы. Думаю, им будет даже полезнее учиться вместе. Наличие обученного владению оружием раба в свете купца указывало на его богатство и высокий статус, так как купить такого бойца непросто и стоят они очень недешево. Они с малых лет проходят настолько серьезную подготовку и психологическую обработку, что выпускать таких мастеров в большом количестве было бы опасно один такой раб стоит десятерых солдат о спасибо вам уважаемый фахримаха расплылся в благодарности отец буду очень вам признателен В их разговор вступил профессор, который все это время с интересом прислушивался к беседе уважаемый фахримаха скажите могу ли и я попросить вас об услуге Что за услуга благосклонно склонил голову купец как вы уже знаете «В своих странствованиях я тоже нашел себе воспитанника, и хотя он старше этих сорванцов, — он указал на нас рукой, — но также совершенно не знаком с воинским делом, а я бы хотел, чтобы он хоть немного в нем поднаторел. Возможно, вы согласитесь, чтобы ваш раб позанимался и с ним». Для Ромича мы придумали именно такую легенду, и сейчас профессор этим воспользовался. «О, не вижу для этого никаких препятствий», — всплеснул руками толстячок-купец. «Буду рад помочь вам обоим. Жаль только, что мой Нарим плохо знает Талезийский. Боюсь, его ждет много трудностей в школе». Глубокомысленно сокрушаясь, намекнул он. Профессор без труда этот намек уловил и ответил полным достоинством голосом. «Поверьте, уважаемый Фахрим Аха, мне не составит никакого труда позаниматься в пути с вашим воспитанником» италийзийским языком, тем более, что Лей и Ромич, без сомнения, мне в этом помогут. Я уже обучил их туранскому и италийзийскому, и, смею вас заверить, они могут продемонстрировать довольно высокий уровень владения ими. А недавно мы принялись за изучение фархадского. Думаю, с этим языком проблем у них не возникнет». «О, замечательно!» «Правда, на Рим?» — обратился купец к мальчику. Почему-то этот веселый, доброжелательный толстячок не вызывал у меня симпатии. Чувствовалась в нем какая-то неискренность. И принимать его помощь не хотелось, но выбора у нас не было, поэтому я просто решила держаться от самого купца подальше. «Да, конечно. Спасибо вам, Тимура Анаха. Буду рад стать вашим очеником сидя поклонился мальчик. А я, решив немного подбодрить Нарима, Толкнула его легонько плечом, улыбнулась и весело подмигнула. Неуверенная улыбка стала мне ответом. Вот так мы с Ромичем заполучили учителя и стали учителями сами. Нам было несложно помочь Нариму в освоении языка. Учитель по фехтованию, вопреки моим представлениям о том, что он должен быть бугоем с огромным мечом наперевес, оказался невысоким, жилистым мужчиной около тридцати лет, с жесткими чертами лица и равнодушным выражением глубоко посаженных черных глаз. Именно он впервые вручил мне деревянный ученический меч и учил с ним обращаться, не щадя ни моих рук, ни ног, ни самолюбия. За десять дней, что мы провели в Ворвеле, я успела проводить отца, который до последнего пытался уговорить меня уехать с ним в убежище, подружиться с Наримом, Убедиться еще раз, что моя жизнь в роли мальчика не будет легкой, и понять, что я на дух не переношу Заруха, младшего сына Туранского султана, который по той же случайности, что и мы, промахнулся мимо Наверлина и причалил к порту Ворвеля на следующее утро после нас с Наримом. Зарух тоже направлялся учиться в Талезийскую университетскую школу. Вот и спорь после этого с утверждением, что мир — это маленькая деревня. Как оказалось, два года назад Турания и Толизия заключили несколько взаимовыгодных договоров сотрудничества, одним из пунктов которых было обучение ребят из Турании в Толизийском университете. Причем соглашение касалось и одаренных детей тоже. За Заруха воспитывали в стиле «я наместник Всевышнего на земле, а все остальные пыль под ногами». А потому общаться с ним было совершенно невозможно но и игнорировать его мы тоже не могли. Фахрим делал все, чтобы выслужиться перед воспитателем принца, который был не последним человеком при дворе султана и сопровождал мальчика к месту учебы. А потому нам приходилось поддерживать с ним отношения и стараться не слышать высокомерия в голосе и насмешек, что перманентно сыпались из уст этого поганца. С появлением Заруха и его свиты у профессора тоже возникли проблемы, ведь он несколько лет учил детей султана, после чего попал в опалу и по официальной версии был обезглавлен почти пять лет назад. Зарух его не узнал, на тот момент был еще слишком мал для занятий и профессора не видел, но вот кто-то из его свиты вполне мог вспомнить старого учителя и заинтересоваться его чудесным воскрешением. Дальнейшее развитие событий было бы несложно предугадать, И жизни профессора, как и жизням тех, кто когда-то помог ему избежать смерти, грозила бы серьезная опасность. Поэтому все то время, что принц со свитой находились в городе, проф не выходил из дома, совершенно при этом не скучая, так как взялся за чертежи двухколесного велосипеда, который я ему описала, чтобы спасти старика от скуки. Не может быть, что эта конструкция сможет удерживаться в вертикальном положении во время езды, «Да еще и ездока на себя тащить!» — кричал в возмущении профессор. Я видела, что уже заронила интерес в его сердце. «А вот и может!» — настаивала я. «Это заслуга ездока, который, к слову, очень быстро научится управлять им, и сам же себя и повезет. Вас должно волновать совсем не это, а устройство цепи, крепление колес и педалей». «Да кто в состоянии сделать эту твою цепь? Ты хоть понимаешь?» что подобное может сделать разве что ювелир, а никак не кузнец. Представляешь, сколько тогда будет стоить этот агрегат? Не разочаровывайте меня, профессор. Наши кузнецы отлично умеют работать с отливкой небольших деталей. Просто их придется сделать немного мельче, чем они привыкли. А уж как сделать форму для этих деталюшечек и разработать их крепление, это уже ваша забота. К тому же со временем можно будет что-то придумать, чтобы удешевить транспорт но несколько минут профессор погрузился в свои мысли, а я подумала, что даже представить себе не могла, что крылатая фраза «изобрести велосипед» в моем случае когда-то может приобрести вполне свойственное ей значение. «Лейла, это точно поедет?» Все еще недоверчиво спросил он. «Профессор, если вы сделаете то, что я тут нарисовала, то это точно поедет. Вы ведь уже оценили возможности мясорубки, которую я заказала у кузнеца, и тот винт, что внутри нее. Я видела, вы уже нарисовали несколько вариантов ирригационной системы, основываясь на этой детали. Профессор со стуком закрыл открывшийся от удивления рот. Ты поняла, что я рисовал ирригационную систему? Профессор, те забавные грядки и ростки, чего-то там на них, которые вы нарисовали около чертежа, сложно спутать с чем-то другим но ты поняла деточка моя может ты расскажешь мне еще о каком нибудь агрегате глаза профессора загорелись почти фанатичным огнем интереса я на это лишь рассмеялась профессор ничего сверхъестественного я вам сообщить не могу вы попробуйте воплотить в жизнь то что уже успели начертить и увидев разочарование в его глазах все же добавила скажу лишь что этот винт можно использовать не только в аригационных системах, но и в системах обработки сточных вод. Об этом интересном применении Архимедова винта я как-то вычитала при подготовке очередного реферата. И все, профессор пропал из жизни на все 10 дней нашего пребывания в ворвиле А вот Зарух, к сожалению, не спешил исчезать из нашей жизни, чего нам всем очень хотелось. Пахрим окончательно втерся в доверие к воспитателю этого малолетнего принца, и он оставил его на попечение купца до самой школы. Сам же, со свитой, оставив нам пятерых телохранителей и личного лекаря, который, мы проверяли, появился во дворце уже после исчезновения из него профессора, отправился в столицу Толизии для решения каких-то дипломатических вопросов. Это, конечно, по официальной версии а, по-моему, он просто так устал от мальчишки, что воспользовался первым же подвернувшимся шансом от него избавиться. Хотя, конечно, это я просто злобствовала, так как совершенно не могла представить, как мы выдержим общение с ним в ближайшие почти два месяца, оставшиеся до занятий. С отъездом воспитателя у профессора отпала необходимость прятаться и через десять дней, закупившись предварительно лошадьми, провизией, и прочими сопутствующими товарами мы, как и планировали, отправились в путь.